Глава тринадцатая Вскоре на поле появилась Элька Плетнева. С машиной произошли небольшие метаморфозы. На крыше появилась пулеметная остановка с ПКМом, а вдоль бортов кузова были прикреплены доски, которые шли вровень с крышей кабины. Теперь в кузове могло сидеть несколько человек, и их будет не видно со стороны. Пулемет на крыше пикапа был не просто на самодельном станке, Он был еще прикрыт стальным щитком с вертикальной прорезью для прицеливания. За рулем пикапа был кнут. Рядом с ним на переднем сиденье никого не было, а вот есть ли кто на втором ряду сидений, было непонятно. Тонировка мешала разглядеть, тонировка мешала разглядеть, есть ли кто-то внутри. Пикап шел хоть и бодро, но было заметно, что он достаточно просел на амортизаторах, как будто сейчас тащил на себе больше положенного. Странно. С чего бы это? Груз, что ли, в кузове какой лежит? Вполне возможно. Если Эдидас сказал, что Кнут решил с собой прихватить крупную сумму, то, возможно, в кузове лежит награбленный хабар. Интересно, что там? Золото? Оно вроде тут за универсальную валюту. Сколько должно быть золота в машине, чтобы она просела в амортизаторах? Пятьсот, семьсот килограмм, тонна. Да ну нафиг! Это же сколько в пересчете на рубли? Один килограмм самородного золота стоит в среднем один миллион рублей. Получается, что в Эльке сейчас может быть золото наполовину, а то и на весь миллиард. Да ну нафиг, что-то мне не очень верится. А может там люди, пара мужиков в кузове, еще минимум трое на задних сиденьях, в кабине. Вот и выходит, что пять мужиков в обвесе и при оружии как раз дают тот вес, чтобы пикап шкрябал брюхом по траве. Включил рацию, но вместо тихого шелеста радиоафира услышал жуткую какофонию помех. Твою ж мать, какого хрена? Кто включил постановщик помех в радиоафире? Пикап прокатил мимо расхристанной буханки, развернулся мордой к лесу и посигналил фарами. Из леса никто не вышел. Правильно, у Лехи был четкий приказ из леса не выходить. Кнут лениво и вальяжно выбрался из кабина пикапа наружу, и демонстративно принялся сигналить не только фарами, но и автомобильным гудком. «Леха, ты где?» — громко закричал Кнут. «Выходи давай, видишь же, что я один. Шустрей давай, не боись, выходи». Почему Кнут просто не связался с Лехой по рации? Зачем стоять и орать на всю округу, да еще сигналить, как полоумный? Скорее всего, что Пледнев знает, что радиофир здесь заглушен. А что это означает?» Да то, что Кнут и включил этот постановщик помех. Значит, глушилка стоит где-то в пикапе. — лёха выходи, поговорим. Не будь циклом, выходи, ты ж мужик. Я без оружия. Илья демонстративно задрал полы куртки, разворачиваясь вокруг своей оси, показывая, что у него нет кобуры. — Я иду к лесу, выходи навстречу. Я чувствовал на себе чужой взгляд, вернее, не на себе, а то, что в мою сторону кто-то смотрит. Первой мыслью, конечно же, было, что это Витёк или Лёха. Первой мыслью, конечно же, было, что это Витёк или Лёха. Глядят на Соболь из леса, как бы мысленно спрашивая, что делать. Но потом я подумал, а что, если на меня сейчас смотрит кто-то из салона Эльки? Задние стёкла в кабине плотно затонированы. Разобрать, есть ли кто-то внутри, нельзя. Если в кабине пикапа есть сторонние наблюдатели и они, люди опытные, то сто процентов взяли под визуальный контроль не только лесок, к которому шел кнут, но и стоящий неподалеку, буквально в ста метрах, соболь, который пусть изъял расстрельными окнами, но все равно внутри было где спрятаться. Я осторожно, миллиметр за миллиметром, начал отодвигать одеяло с себя, чтобы высвободить руки для стрельбы из автомата. Чует моя прострелянная жопа, что сейчас будет горячо. Кнут отошел от машины метров на двадцать, когда ему навстречу из леса вышел Леха. Дурачок, но ну куда он полез поперек приказа? Кнут его пристудил, сэкуном обозвал, а тот не смог стерпеть и выскочил из укрытия. Как только Леха показался в чахлых зарослях еще по-зимнему лысого лесочка, пикап Кнута тут же ожил, машина буквально затряслась на амортизаторах, в кузове вскочили на ноги сразу два бойца, Задние двери кабины распахнулись, и на землю один за другим спрыгнуло три мужика с автоматами в руках. Один из бойцов в кузове тут же прильнул к прикладу пулемета, а второй спрыгнул на землю и вытащил из кузова трубу РПГ-7 с примутой кукурузой. Кукуруза, она же карандаш, она же осколочная граната АГ-7В, рассчитанной для поражения пехоты. Вес около 3,5 килограмм. Особенность этой гранаты в том, что надо бить не перед противником, а в линию противника. То есть не перед пехотой, цепью, а в пехотную цепь, потому что основная масса осколков от этой гранаты летит в стороны, дает зону сплошного поражения осколками 150 метров. Все-таки ранения, кровопотеря и вколотые обезболивающие и кровоостанавливающие препараты не прошли для меня даром, я жестко затупил и открыл огонь из автомата, по пикапу одновременно с пулеметчиком. Откинул одеяло, поднял автомат со сложным прикладом и, выставив его перед собой, дал длиннющую очередь в сторону пикапа. Высадил одним махом весь магазин все 30 патронов. Вообще-то стрелять длинными чередями из, из автоматического оружия положено только в одном случае. Когда вы хотите подавить и глушить противника, прижать его к земле и не дать высунуться. О прицельной стрельбе, когда садишь длинными чередями, не может быть и речи. Совсем недавно, когда я расстрелял буханку, казалось, вот так же высадил в упор весь автоматный магазин. Кузов УАЗа в решето, а поглядеть внутри, парочка пассажиров уцелела, сволочи даже гранатами в ответ начали швыряться. Хотите стрелять точно, бейте одиночными или короткими чередями по два-три выстрела. Даже в суматохе, когда на вас прет толпа, и целей казалось бы валом, все равно стреляйте целясь и тщательно дозируй выстрелы. При стрельбе длинными чередями пули летят куда угодно, только не в цель. Нет, оно понятно, что пуля дура, и она может попасть и в цель, но все-таки. Пули, выпущенные из моего автомата, стеганули по бортам и кабине пикапа, взрыхлили землю возле колес Эльки и частично улетели куда-то хрен знает куда». Но эта длинная очередь на опустошение магазина сделала свое дело. Вражеские бойцы охуели, пригнулись, приникли к земле, возникла короткая заминка, которой, слава богу, воспользовался лёха Паренек развернулся и рванул к лесу длинными заячьими скачками. Помимо того, что спас лёху я еще обратил внимание на себя. Противник тут же понял, откуда по нему ведется огонь, и, конечно же, грызнулся в ответ. Щедро так сыпанул из всех стволов. А я вновь затупил. Вместо того, чтобы дать дёру, сразу же, как только отстрелялся, я ещё пару секунд копошился, запутавшись ногами в одеяле. Потом зацепился ремнём автомата за что-то в ворохе груза. Из машины выползал под грохот пуль по кузову, буквально успев последнюю секунду вынырнуть из передней водительской двери элегантным тюленем, плюхнувшись на землю и больно ударившись мордой о ступеньку. Израненный и придырявленный Милли тряс от многократных ударов от пуль разного калибра. Машина ходила из стороны в сторону, как пьяная гулящая девка. Автомат остался где-то в салоне Соболя, и оружие при мне было только полтора пистолета, потому что Диринджер за полноценный пистоль считать нельзя. Подскрежет и звон металла, и водопад сыплющихся на меня стекольных осколков, переполз к капоту Соболя. Сдернул с дворника автобус, одноразового гнатомета, дробовик, а снайперская винтовка сама плюхнулась на меня сверху, вражеская пуля угодила в ствол СВДС, и Светка свалилась вниз, больно приложив меня по голове. Рана на голове тут же открылась, и марлевая шапочка пропиталась кровью. Мало того, от активного ползания под пулями также начали кровоточить раны на заднице и бочине. Пули дырявили и без того превратившиеся в решето соболь. Я вжимался в капот минивэна, Мысленно радуюсь что из-за прострельных колес машина стоит очень низко к земле, создавая дополнительную преграду для пуль. Хлопнул выстрел из гранатомета. Я весь сжался и мысленно приготовился умереть. Но взрыв раздался вдалеке. Гранатометчик стрелял по лесу. СВДС валялась на земле, зияя перебитым стволом и продырявленным цевьем. Винтовки у меня больше нет. Из оружия только дробовик, в котором всего три патрона. Чижик с одним запасным магазином и недопистолет на два выстрела. То есть ничего дальнобойного. Автомат я проебал, а винтовку сломал. Красавчик, ничего не скажешь. В грохоте пуль по кузову соболи произошло кардинальное изменение. Он стал намного тише. Осторожно выглянул из-за края кабины. В мою сторону работал только один стрелок, все остальные стреляли по лесу. Пулеметчик частил короткими чередями, гранатометчик снабжал РПГ следующим выстрелом. Кнут, вооружившись снайперской винтовкой, периодически стрелял по лесу. Один автоматчик стрелял в мою сторону, еще один осторожно шел ко мне, а вот третий боец с автоматом двигался к буханке. Видимо, решили проверить на всякий случай. А то вдруг внутри УАЗа тоже кто-то прячется. Что же делать? Как быть? Из леса заработал ручной пулемет, но его тут же подавил ПКМ на крыше пикапа. Потом несколько раз ударили СКСы, но их тоже подавил пулемет. Из зарослей заработал автомат, потом снова ручник. Пулемет тут же заставил их обоих заткнуться. Сука! Пулемет — это господин-повелитель в стрелковом бою. Особенно если пулеметчик находится под прикрытием щитка и на маломальском возвышении. У пулеметчика на голове была какая-то мутобора которая очень сильно напоминала монокуляр тепловизора. Сука! Сука! У них еще и тепла. Если так, то от пулеметчика теперь не спрятаться и в лесу, потому что он увидит человеческое тепло, даже если самого носителя этого тепла не будет видно обычным зрением. У кнута, кстати, на винтовке прикреплен слишком объемный прицел. Похоже, что это не оптика, а тоже тепловизор. Вот гадство! Имея на вооружении тепловизоры, Кнут его приспешники с легкостью перестреляют лёху и стальных Парням, пню его дочери, чтобы выжить, надо уходить вглубь леса. Гранатометчик выстрелил в сторону леса очередной осколочной гранатой. Взрыв бахнул среди деревьев, ударившийся ствол сосны на высоте трех метров. Все правильно, так зона поражения осколками заметно увеличивается. Вот тебе и простенькая операция по захвату кнута. На, получай простенькую операцию под дыр. Плетнев обыграл нас. Меня обыграл. Я проглушилку радиоэфира и тепловизионные прицелы совсем не подумал. Провел, как детей малых. Я один во всем виноват. не хрен было тут изображать из себя, не понять кого. Надо было сразу подмогу из кистеневки вызывать. Дебила кусок. Что делать? Что? У меня есть РШГ-2. Я могу выстрелить по пикапу, но он, зараза, стоит так, что для того, чтобы по нему выстрелить, Мне надо целиком высунуться из-за морды Соболя, а это означает гарантированно получить смертельную порцию свинца. Что делать? Где-то позади Соболя валялся притащенный туда труп автоматчика из буханки. При нем был автомат, но мне до него точно не добраться. Изрешетят, как дуршлаг. В голове роился ворох мыслей и вариант развития событий. Максимум, что я могу, это завязать перестрелку с автоматчиком, когда он подойдет к Соболе настолько близко, чтобы попасть в зону поражения пистолета или дробовика. Но это гарантированно закончится тем, что я получу порцию свинца. Еще я могу выстрелить из гранатомета по буханке. Благо, тут мне не придется высовываться целиком. Да, я уничтожу одного из вражеских бойцов, который как раз подходит к УАЗу, но толку мне от этого. Как только враги поймут, что я не погиб при обстреле Соболя, За меня тут же возьмутся всерьез и, скорее всего, загасит СРПГ. Стоп! Твою мать! Вот я дурень! Как же я сразу не догадался! В салоне буханки лежит ящик, в котором полтора центнера взрывчатки. Если она взорвется от детонации реактивной гранаты, то громыхнет так, что ударная волна оглушит и выведет на краткий миг из строя всех находящихся поблизости. То, что надо. Подтянул тубус гранатомета к себе, с удивлением обнаружил на нем свежую кровь оглядел себя и понял что у меня оба плеча и грудь в крови более особой нет да и кровь в основном алая и нет струек скорее всего это просто мелкие порезы ссадиной и царапины ободрался пока ползал ленивым ужом под пулями выбираясь из-под обстрела не страшно я перевел в боевое положение гранатомет уложил тубус себе на плечо немного привстал с колена и поймав прицельное устройство Расстрелянное лобовое стекло УАЗа нажал на спуск. Хлопок, шипение гранаты, и спустя пару секунд внутри салона Буханки раздается взрыв, который тут же превращается в огромное косматое огненное облако багряного огненного смерти. Бабах! Взрыв настолько мощный, что ударная волна тараном бьет в кузов Соболя, переворачивая минивэн на бок. Меня как будто вывернуло наружу. Я хотел успел закрыть руками уши, открыть рот и твернуться от взрыва в другую сторону, но все равно ударная волна меня так хорошенько пнула под задницу, что я пролетел не меньше трех метров по воздуху и со всего размаху впечатался головой в стылую твердую землю, окончательно содрав с головы бинтовую повязку с приличным куском кожи на лбу. От удара и тарана взрывной волны меня контузило, сплющило, перемололо и размазало. Сознание я не потерял, а очень жаль. Терпеть боль было невыносимо. В глазах все помутнело, стало серым и бесцветным. Мгновенно пропали все цвета. Остались только белый, черный и серый. Мир превратился в черно-белое кино. Я совершенно не понимал, где нахожусь и куда надо идти. В голове пульсировала только одна мысль. Надо встать и идти. Надо встать и идти. Враги. Поблизости враги. Надо успеть их опередить. Пока они контужены, надо их убить, всех убить. Я смогу, я встану, я их найду и убью. Я должен, должен. Должен Витьке таксисту, спасшему меня в Чечне. Должен своей погибшей ДТП жене. Должен так и не родившемуся ребенку. Я должен всем и много. Я должен встать и идти. Встать я сразу не смог. Сперва долго полз на четвереньках, пытаясь подняться на ноги. Но получалось, вставал и тут же падал мордой в землю, окончательно расквашивая и так разбитое при падении лицо. Вновь вставал, вновь падал, опять полз, опять вставал и снова падал. Руки нащупали на земле ствол винтовки. Я неводоуменно поглядел на СВДС, каким-то чудом оказавшимся на моем пути. Ухватился за ствол, упер приклад в землю и, опершись на винтовку, как на посох, с трудом поднял себя на ноги. Встал. Голова кружилась, жутко тошнила. Все тело болело так, что я ничего уже не чувствовал. Каждое движение, каждый шаг отдавался болью и был для меня настоящей пыткой. Заметил валявшуюся метров в ста эльку, пикап лежал на крыше, а из-под его кабины торчали ноги, обутые в черной ботинке с высоким голенищем. Надеюсь, что это пулеметчик. Допрыгался, зараза, будешь знать, как по моим товарищам из пулемета стрелять. Пока плелся к пикапу, по дороге наткнулся на лежащего на земле автоматчика. Это, видимо, тот парняга, который шел к Соболю, когда я за ним прятался. Труп. Голова вражеского бойца была неестественно вывернута, а часть кожи с мясом на лице с правой стороны стерта до белых костей черепа. Вместо глаз кровавая каша, а из ушей и рта черной кровавой дорожки. Вот что бывает, когда оказываешься рядом с эпицентром мощного взрыва и не успел прикрыть уши и открыть рот. Избыточное давление буквально выдавливает мозг, и глазные яблоки наружу. Автомата при бойце не было. Я огляделся вокруг, но так и не заметил, куда бы мог запропаститься его калаш. Плохо. Мне бы сейчас он весьма пригодился. Двинул дальше. Сто метров, которые отделяли меня от перевернутой эльки, я шел целую вечность. Подходя к пикапу, заметил шевеление позади него. Вытащил из кобуры чижика, снял его с предохранителя, направил ствол пистолета на цель, выстрелил. Мимо. Я не попал в цель с дистанцией в пять метров. Большую и огромную цель сидящего на земле взрослого мужчину, который бездумно пялился на меня, предпринимая вялые попытки встать с земли. Снова выстрелил. Опять мимо. Отбросил посох винтовку, ухватил пистолет обеими руками. Выстрелил. Попал. Пуля пробила ногу мужику. Тот ухватился за рану, застонал от боли, завыл и заплакал. А ведь я... Целил в голову, а не в ногу, мазила. Еще раз выстрелил. На этот раз пуля пробила грудную клетку справа. Мужик повалился на спину. Выйти он не перестал. Наоборот, стал кричать от боли еще сильнее. Из его рта вырывались кровавые слюни, а крик перешел в какой-то скулеж. На меня накатил приступ головокружения. Я устало повалился на ноги. Не смог в себе найти сил, чтобы подняться. И дальше пополз на четвереньках. Добрался до стонущего мужика, поднял пистолет, навел ему на голову, наши глаза встретились, но во взгляде раненого противника была только обреченная пустота. Пистолет выстрелил, пуля попала точно в лоб, мужик последний раз дрогнул и затих. Я огляделся по сторонам в поисках новых целей. Никого не видно. Я хоть и был в состоянии нестояния, и пусть прилично сломанный калькулятор в голове плохо работал, Я четко понимал, что бой еще не закончен. Всего врагов было шестеро. Тот, что был возле буханки, в момент взрыва гарантированно погиб. Еще один попался мне на пути. Пулеметчика придавило пикапом, и, скорее всего, он тоже мертв. Четвертого я, пусть не с первого раза, но только что застрелил. Где еще двое? Подполз к пикапу, ухватился за его борт и, призмогая боль, поднялся на ноги. Ага, вот и пятый. Метров двадцати от Эльки по земле полз мужик, у которого одна нога была вывернута в лодыжке. Мужик рычал по звериному от боли и полз к автомату, который был совсем рядом с ним. Еще несколько секунд, и он будет возле оружия. Держась одной рукой за борт перевернутого пикапа, я поднял пистолет и принялся стрелять. Если до этого я никак не мог попасть с дистанции пять метров, то на двадцати метрах я вообще безбожно мазал. Пули, выпущенные из пистолета, летели куда угодно, но только не вползущего к автомату врага. Руку с чижиком водила из стороны в сторону, как флюгер при сильном ветре. Я стрелял, стрелял, а пули летели все мимо и мимо. Так ни разу в цели не попал. Боек сухо щелкнул. Я недоуменно поглядел на бесполезный пистолет в моих руках. Выщелкнул пустой магазин. Тут же на ощупь вытащил из специального кармашка на кобуре единственный запасной магазин. Неуклюже ткнул им в приемник и уронил магазин на землю. Нагнулся, чтобы подобрать его, и в этот момент противник дополз до автомата, ухватил его, подтянулся, перевернулся на спину, направил ствол автомата в мою сторону и открыл огонь по мне. Пули прошли у меня над головой, я растянулся на животе, вогнал магазин в рукоять пистолета, дослал патрон и, держа чижик обеими руками, открыл ответный огонь. Автоматчик стрелял меня. Я в него. Дистанция между нами была всего 20 метров. Пули из моего пистолета попали автоматчику в грудь и голову. Какая-то из его пули рванула мне мясо на плече. Вторая ужалена в предплечье. Спасло меня только то, что противник стрелял по мне из жутко неудобного положения. Лежа на спине, направив автомат вдоль своего тела. Повезло, что тут скажешь. э э, -э! Усталый уже даже как-то привычно прорычал я. Да что ж сегодня за день такой? За двадцать лет службы в органах и тайной организации чистильщиков я не получал столько ранений, сколько получил за один сегодняшний день. Сколько можно? Там что, на небе кто-то поставил галочку напротив строки? Прострели шкуру птахи. И, сука, как же больно. Вытащил из кармана рулончик лейкопластыря и намотал его поверх рампы. Прям так, без всякого тампонирования и дезинфекции. Плевать, раны заткнул и ладно. Вроде кровь меньше стала течь, а мне большего и не надо. Пятый противник повержен, остался шестой, кнут. Встал на ноги, огляделся вокруг, пытаясь найти плетнева. Живого или мертвого? Лучше бы, конечно, мертвого. Сил на очередную схватку не было совсем. Неожиданно что-то ударило меня справа, неведомая сила буквально сбила меня с ног, и вмяло в землю. Меня как будто капотом грузовика вмазало в стену, а точнее в стылую землю. Чижик выскочил из рук и улетел в неизвестном направлении. Я остался безоружным. Я сильно ударился спиной. От удара у меня из легких вылетел весь воздух. Я стал жадно глотать кислород, но сил не хватало. Кровь из рассеченной макушки залила глаза, я ничего не видел. Кто-то навалился на меня сверху, цепившись пальцами мне в горло. — Кто же ты такой? Кто? — злобно шипел кнут, сжимая мертвой хваткой мое горло. — Ты все испортил, все испортил, сука такая. Сдохни, раз сдохни. Сил сопротивляться у меня не было. Я обессиленно шарил руками вокруг, пытаясь хоть как-то бороться, но ничего не выходило. Силы покидали меня. Еще мгновение, я задохнусь. В голове бился набат, в ушах звенело. Моя правая рука скользнула в карман брюк. Пальцы коснулись рукояти маленького пистолета. Я крепко ухватился за последнюю надежду, вытащил пистолет из кармана, ткнул им куда-то в кнута и нажал два раза на спуск. Выстрели глохнули приглушенно и не страшно. Стальная хватка капкана на горле разжалась, и через чудовищно долгое время я, наконец, смог вздохнуть порцию животворящего воздуха. — А вот и кнут нашелся, — устало подумал я, тяжело вдыхая кислород. Все шесть врагов повержены. Я справился. Я смог. Сил спихивать с себя телом мертвого Плетнева уже не было, да и совершенно не хотелось шевелиться. Я устал, очень устал. Настолько, что проще умереть, чем отдохнуть и набраться сил. Провалился в тяжелую пелену забытья. хрен все, пусть дальше без меня. не надо немного. Долго пребывать в приятном забытье мне не дали. Прибежали Витька с Лехой, и растормошили меня, растолкали. Выдернули сволочи такие из приятных объятий морфея. — Лех, Лех! — раздался близкий окрик Вити. — Вон, гляди, кажись птаха. — Где? — Вон, гляди, под кнутом лежит. С меня стащили труп Плетнева и тут же стали тормошить и дергать, видимо, таким образом пытались привести в чувство А еще кто-то из парней тыкал пальцами в мое измятое горло и хватался за запястье. Пульс, что ли, пытаются нащупать. Сил подать признаки жизни у меня совершенно не было. Я лежал без чувств, с трудом осознавая, что вокруг меня происходит. Звуки голосов доносились какими-то урывками, то громко, то тихо. Вроде живой, но пульса я не чувствую. Забоченно буквально мне в ухо прокричал лёха Кровь, видишь, течет, значит, жив. Может, сделать ему искусственное дыхание? Не знаю, задаченно произнес Витек. — Ну, попробуй. — Капец! Искусственное дыхание? — Серьезно? — Раны перематывай, которые кровоточит На шатыря дай нюхнуть. Убери с земли. Оттащи раненого куда-то в теплое место, на крайняк. Под спину подстели куртку. Какое на нахрен искусственное дыхание? — Только попробуй своими губищами ко мне прикоснуться. Едва шевеля губами, угрожающе прошипел я. Кадык на нахрен вырву. — Жив! — хором заорали парни. — Конечно, жив, — проворчал я, открывая глаза. — С вами даже умереть нормально нельзя, сволочи такие. Над трупом надругаетесь. Подмогу вызвали? — Нет, — отрицательно мотнул головой Леха. — Рации кирдык. Она сперва вообще не работала. В эфире сплошные помехи, а потом я ее и вовсе раздавил. — Так хули стоим, клювом и щелкаем, — тяжело выдохнул я. — Бегом марш к Кистеневку. — Ага, сейчас. — Тут же подскочил на ноги Витек. «Я сейчас, я мигом. Одна нога тут, другая там». Витек, неуклюже неся в руках РПК, побежал за подмогой. «Надеюсь, он знает, в какой стороне поселок, и не заблудится по дороге. А то подмоги мы сегодня хрен дождемся. Хотя бабахнуло так сильно, что взрыв должно было слышно не только в Кистеневке, но и в Плюхово». «Поди ж ты. Кистеневские сами, чисто из любопытства, должны прикатить сюда». Да поглядеть, что здесь так оглушительно ебануло. Леха остался при мне, рассказав последние новости. Оказалось, что он, Пенни Ветка были ранены во время боя. Лешка пули обожгла плечо, оставив после себя глубокую царапину. В нем посекло осколками бедро и бок. А Ветка лишилась мизинца на правой руке, которая по первой фалангу оторвала пулей. В принципе, все ранения легкие и не страшные. Тем более, что дочь Панкрата тут же оказала всем первую помощь. Переживать можно было только за пня, который в силу возраста должен был переносить ранения хуже, чем молодые. Панкрат и его ночь сейчас были в лесу. Леха благодоразумно лишил, что им не стоит соваться на место недавнего боя, потому что не было понятно, все ли враги повержены. А пацан оказывается, не до конца баламут и развездяй, правильно сообразил. Круто вы их всех скопом взорвали. На самом деле все пошло через жопу. — устал отозвался я. — Просто повезло. У Кнута была глушилка для радиоэфира и тепловизионные приборы. Они бы вас в лесу всех перещелкали, как мишени в тире. Просто повезло. Так вот почему они так ловко стреляли и видели нас даже за стволами деревьев. Догадливо протянул Леха. И вот почему радиоэфир был забит помехами. А я-то думал что-то с рацией. — лёх ты это, подстели мне под спину куртку, Кнута. — Да укрой чем-нибудь, я посплю маленько, — тихо произнес я. — Отдохнуть не надо, умаялся я что-то сегодня, денек выдался тот еще. — Конечно, конечно, — тут же засуетился вокруг меня Леха. — лёх хочешь хороший совет? Прикрывая глаза и чувствуя, как проваливаясь в сон, произнес я. — Ага. Ты пока ветка и пень ранены, посуетись вокруг девушки, побегай вокруг нее, прояви заботу. Бабы такое любят, она сразу обратит на тебя внимание. — Уверены? — в голосе Лехи просквозили неуверенные нотки. — Ветка, она ж дикая, не такие, как все остальные девушки, она другая. — Уверен, — мыкнул я, ерзая и устраиваясь поудобней на куртке кнута. Под спиной что-то мешало и давило. В первую очередь она, баба, а потом уже дикая и не такая, как все. А бабам главное, чтобы вокруг них суетились и бегали. — Что там мне ответил Леха, я уже не слышал окончательно провалился в долгожданное забытье, которое должно было принести мне отдых и вернуть силы.